Константин Образцов. Единая теория всего. Том 1. Мы хотим знать, нет ли в окружающем мире какого-то смысла, цели, значимости. Нам нужна волшебная история жизни, и мы рассказываем себе истории. Назон Яновский. Интро 2250 0.001. Как и многие лучшие из историй, это произошло в поезде. Ныне путешествие из Петербурга в Москву занимает едва ли больше времени, чем поездка на автомобиле в плохой день через пробки из конца в конец столицы. Можно выехать рано утром, провести пару встреч и успеть вернуться обратно еще до того, как сменится дата на календаре. Сжимается пространство, сокращается время, и дорога превратилась в простое перемещение из пункта отправления к месту прибытия, досадную паузу в несколько часов, которые нужно кое-как провести. Романтическое очарование долгого пути ушло в прошлое вместе с трогательной искренностью написанных от руки открыток и теплом отпечатанных с пленки фотокарточек в семейном альбоме. «В Москву я езжу экспрессом». Утром сел в центре города и еще до полудня вышел на площади трех вокзалов, свежий, бодрый и готовый к новому дню. Но обратно стараюсь взять билет на классический ночной поезд, ради ощущения возвращения домой, пусть и короткого, а все-таки путешествия, дороги, которая, как и ночь, может менять человека. Сели в поезд одни люди, а вышли немного иными. Уснули, а перевалив через полночь, проснулись и не вспомнили себя прежних. Разумеется, от настоящего путешествия ждешь увлекательных дорожных историй и необыкновенных попутчиков, но с этим дела обстоят туго. Гадательное ожидание соседа по купе давно потеряло интригу. Ни красавец с драматичной судьбой, бегущих от злого рока, ни гениев ни от мира сего, ни кругосветных скитальцев. Как правило, им оказывается ровесник и социальный одноклассник. Пристойный костюм, чуть лишнего веса, Немного залысин, часы, которые смотрятся дороже, чем стоят. Здравствуйте, добрый вечер. Иногда доходит даже до нескольких реплик. Чем занимаетесь? Я коммерческий директор компании X а я директор по продажам корпорации Y-знакомое что-то. Это стройматериалы? Нет, упаковка. Вот и весь разговор. Оруженосцы большого бизнеса не расположены к разговорам. Нам и на работе трепа хватает. Сегодняшний мой попутчик тоже особого впечатления не произвел, хотя и был по-своему колоритен, среднего роста, но, кажется, выше из-за по-военному прямой осанки. Явно перешагнул порог седьмого десятка лет, хотя выглядит поджаром, подтянутым и более подходит под определение «мужчина среднего возраста», нежели пожилой. Нос с боксерской горбинкой, пипельные волосы коротко подстрижены Светло-серый пиджак по случаю августовской душной жары аккуратно перекинут через руку. Темная рубашка, серебристый галстук, черные брюки с отворотами снизу и такими острыми стрелками, что ими можно было бы бриться, глядясь при этом в отполированные до зеркального блеска ботинки. В общем, типичный отставник, решивший принарядиться по случаю выхода в общество. Обычно этот образ дополняется чехлом для мобильного телефона на поясе. И точно, вот он. Закреплен на брючном ремне, и можно не сомневаться, что там не какой-нибудь, извините, смартфон с легкомысленными мессенджерами и социальными сетями, а строгий стальной аппарат с бескомпромиссными кнопками. Армия или полиция? Усов не было, поэтому я решил, что мой спутник — бывший полицейский, точнее, милиционер, судя по возрасту. «Добрый вечер», — сдержанно поздоровался он, поставил на полку небольшой саквояж, сел — Прямой, как доска, подтянул брюки, положил ногу на ногу и стал смотреть в окно. «Здравствуйте», — отозвался я, вздохнув, и, за неимением иных дел, тоже уставился за окно, где среди золотых и голубоватых огней мелькали в кривом зеркале сумерек причудливо искаженные тени припозднившихся пассажиров. Из коридора неслись голоса, звуки шагов, приглушенной ковровой дорожкой. Быстро прошла мимо проводница в форме, стилизованной под начало прошлого века торопливо бросила взгляд в открытую дверь и поспешила дальше. Наконец поезд дрогнул, внушительно громыхнул сочленениями вагонов и с солидной медлительностью, приличествующей фирменному составу с историей, двинулся в путь. Ну вот, поехали, сказал мой попутчик. Я промычал что-то в ответ, никогда не знал, как отвечать на такие реплики. За окном в темноте неспешно проплыли ветшающие корпуса при вокзальной периферии осыпающаяся кладка красного кирпича, мутные окна под насупленными покосившимися козырьками, какие-то чумазые трубы, забытые на ржавеющих рельсах пустые вагоны, тускло блестящие в лучах фонарей решетчатые стальные фермы, выцветшие вывески, чахлые и озлобленные на мир корявые деревца, наперекор всему пролезшие через ссор камень, железо, а иногда и сквозь старые крыши. Яркий бело-голубой луч заглянул на секунду в окно, резкие черные тени скользнули по стенам и загнулись и снова пропали. Поезд осторожно пробрался через это сумрачное технократическое гетто, потом вздохнул с облегчением, загудел и вырвался на простор, набирая ход среди утыканных садовыми домиками широких низин, оврагов, узких речек и перелесков. Колеса застучали уверенно и ритмично. И как всегда в такие минуты мне показалось, что и все в поезде выдохнули спокойно, словно пассажиры самолета, закончившего подъем и вставшего на крыло. Даже мой сосед чуть расслабился и откинулся на спинку сидения. Каждое значимое дело требует ритуала, и для возвращения домой у меня, конечно, есть свой собственный. Я дисциплинированно дождался, когда за окном появятся унизанные огнями высотки Зеленограда, Достал из дорожной сумки книжку, встал и сказал, «Я в вагон-ресторан, вернусь несколько поздно. Можно попросить вас не запирать дверь?» Мой попутчик оторвался от созерцания видов, повернулся, посмотрел на меня, будто припоминая, кто я такой, и ответил, «Да, не беспокойтесь, непременно». Я кивнул и вышел. «Собственно, этим мой ритуал обратной дороги исчерпывается». Пойти в ресторан и сидеть там, читая, глядя в окно, размышляя, пока не свалит усталость и не начнут сниться сны наяву. Не бог весть что, так маленькие удовольствия, время наедине с собой, с хорошей книгой и одной питью порциями виски. Тайные радости всегда тихи и невинны, в отличие от порока, который любит зрителей, и демонстративность. Ресторан был почти пуст. Справа расположилась небольшая компания явных командировочных. Двое мужчин средних лет в немного помятых после долгого дня костюмах, ослабленных галстуках и с легкой осовелостью взгляда, и немолодая женщина с усталым лицом, черты которого удерживались опорами яркого макияжа и повидавшим жизнь декольте, в котором уютно свернулись бусы из фальшивого жемчуга. В дальнем конце вагона сидел строгий мужчина в черном, аккуратно оперируя ножом и вилкой котлету, испускающую последнее издыхание пара а у входа устроился некто стильный в летнем пальто и кашне, созерцающий капли влаги, скатывающиеся по бутылке белого вина в ведерке со льдом. Я сел за стол. Белая скатерть, искусственный букетик для настроения, потертый зеленый бархат сидений. Подошла официантка, хорошенькая ровно настолько, чтобы оказаться милой в ситуации ресторана ночного поезда. Блондинка с широким лицом, пухлыми губами и большими печальными глазами из тех добрых и грустных блондинок, что вечно страдают от своей доброты и доверчивости. На ногтях самодельный френч, исполненный при помощи канцелярской замазки. Я улыбнулся ей и бросил взгляд на табличку с именем, прицепленную к лацкану форменного пиджака. «Наташа, мне, пожалуйста, двойной односолодовой виски, холодную воду без газа и еще яблоко нарежьте, хорошо?» Жизнь налаживалась и обещала стать еще лучше, по крайней мере, на этот вечер. Стук колес превратился в ритмичный рокот, поезд летел сквозь мрак, словно межзвездный корабль. За окном в дальней тьме появлялись и исчезали россыпи огоньков дальних сел, как скопление таинственных звезд и планет с неведомой жизнью. Мелькали стремительными кометами редкие фонари, потом темно-синюю плоскость неба заштриховали зазубренные черные верхушки елей, а затем темнота сделалась абсолютной. Как если бы поезд провалился в межгалактический войд, и антроцитовая чернота прижалась к стеклу, в котором смутно отражались букетик и скатерть, стакан с виски, компании за соседним столом, призрачная параллельная реальность, открывшаяся в запредельных глубинах Вселенной. Войд — космическая пустота, пространство между галактическими нитями, в котором полностью отсутствуют галактики и звездные скопления. Смотреть стало не на что. Я сделал глоток виски и запил холодной водой, окутав дымное торфяное пламя чистейшим родниковым льдом. Через проход доносились обрывки беседы. Я прекрасно понимаю, чего они добиваются. Убедить старика, чтобы он дал отбой всему проекту. Да, результаты пока не плановые, но они есть, если бы он сам не разрешал вмешиваться на каждом этапе, бубнил один из мужчин. «Ну, сказать, что тебе не помогает, тоже нельзя», возразила женщина. У нее был приятный низкий грудной голос. Сам старик, кстати, и помогает, он в этом случае объективен. Слушать про перипетии корпоративных сражений было неинтересно. Я еще раз с удовольствием сделал глоток и открыл книгу. Впереди была чудесная и в самом лучшем смысле этого слова «спокойная ночь». «Где у вас можно присесть?» Голос показался знакомым. «И точно, мой попутчик стоял у входа в вагон». А официантка Наташа обводила широким жестом пространство, как бы очерчивая богатство вариантов посадки. Виски уже успел затормозить мои реакции, и я дернулся было, чтобы снова спрятать глаза в книгу, но не успел. Мы встретились взглядами, и он тут же сказал «А, вот!» и двинулся в мою сторону. «Не возражаете?» Я не возражал. Проклятая петербургская деликатность. Нет, чтобы сказать прямо. «Извините, я планировал провести этот вечер в одиночестве, ну или хотя бы тут занято. Надо обязательно не возражать, а потом сидеть с надменно кислой физиономией, как будто кто-то впереди тебя пролез в очередь». Впрочем, не исключено, что и мой сосед руководствовался схожими побуждениями, заставляющими непременно составить компанию человеку, которого увидел впервые в жизни полчаса назад и с которым едва перекинулся несколькими фразами, словно пройти мимо будет невежливо. Оставалась надежда, что попутчик окажется молчуном. Я снова прикрылся книгой, безуспешно пытаясь сосредоточиться на чтении. Официантка Наташа тем временем принесла меню. Мой визави извлек из кармана пиджака очки в тонкой золоченой оправе, надел на нос, отодвинул подальше меню, как часто делают дальнозоркие люди, и принялся изучать. «Вот что!» — извлек он через минуту. Мне, пожалуйста, фирменную солянку, селедочку на ржаном хлебе с теплой картошечкой, соленые грузди и водку, грамм сто, в замороженной рюмке. Рот мгновенно наполнился слюной, и даже сердце заныло. Колебания были недолгими. Наташа, и мне можно то же самое? А яблоко резать не нужно. Конечно, она быстро сделала пометку в блокнотике, наверное, умножила на два. Водочку в один графинчик налить? Мы переглянулись. «Да, можно в один». После этого прятаться за книжкой было уже глупо. Мы выпили по первой из-за знакомства под восхитительно пламенеющую солянку с в ней ломтиком свежего пронзительного лимона. «Адамов», — старомодно представился он, «Виктор Геннадьевич». Я тоже назвал себя. «Какое имя редкое», — заметил мой новый знакомый. «Можно сказать, литературное». Вторая вскоре отправилась вслед за первой в сопровождении нежнейшей селедочки на пропитанном маслом ломтике поджаренного ржаного хлеба. Сразу захотелось курить. Наступило время для разговоров. «Вы из Москвы или из Ленинграда?» поинтересовался Виктор Геннадьевич. «Я — да». Ответ вышел каким-то неловким, наверное, из-за путаницы в топономике. «Домой еду». «Я тоже ленинградец», — сообщил Адамов. Чем занимаетесь, если не секрет? Консультант. Я всегда так отвечаю, когда не хочу распространяться о своих занятиях. Вот как, — он задумался. Я, наверное, тоже теперь консультант. Вообще-то я в отставке, но вот привлекает иногда. А где служили? В милиции, потом в полиции. Подполковник уголовного розыска. Я про себя улыбнулся точности своей догадки. «У меня товарищ преподает в университете МВД», – продолжал он, – «тоже отставник. Служили вместе когда-то в Ленинграде. Он потом в Москву переехал. Теперь вот на пенсии, лекции читает для молодежи. Ну и меня просит иногда семинар провести или практику. Сегодня как раз обсуждали с ним планы на следующий год». Мрак за окном неожиданно расступился. Пространство за окнами раскрылось широким простором до самого горизонта и горсть огней далекой деревни тускло сияла посередине черного необъятного поля россыпью драгоценного янтаря. Над огнями висели широкие пелены тумана, слоями один над другим. До самого подернутого дымкой неба, где в тонкой прорези невидимых облаков сияла призрачная луна. Сияние это подсвечивало туманные пологи неземным и холодным, будто поднебесный театральный софит Освещал драпировки сцены шириной в целый мир, и зрелище было таким торжественным и чудным, что перехватило дыхание. Вокруг стало особенно тихо. Ни разговоров за соседним столом, ни звона приборов, ни звука из кухни на другом конце ресторана, только полусонный глухой стук колес и поскрипывание вагона. «Дым», — произнес Адамов. Я с трудом отвел взгляд от окна. «Что?» «Я говорю, дым от торфяников. «Запах чувствуете?» Действительно, в воздухе чуть слышно ощущался легкий дымный аромат. «Честно говоря, я думал, это титан топит, признался я. «Помилуйте», — воскликнул Адамов. «Это у вас какие-то совсем уж давние воспоминания. Никто сейчас колобашками печку не топит и огнем воду не греет. Нет, это торфяники. Лето жаркое было, вот они и горят. Такое и в Ленинграде тоже случалось». «Да, припоминаю», — я действительно вспомнил. «В двухтысячном было», — он кивнул. «И еще раньше, в 1984-м, были самые сильные торфяные пожары, дым стоял больше месяца». Сказал и взглянул на меня каким-то странно оценивающим взглядом, словно проверял что-то. Если это была проверка памяти, то она явно кого-то из нас подводила. «Не помню», — честно признался я чтобы целый месяц, сильный дым, не припоминаю, вы уверены?» Адамов прищурился и чуть усмехнулся. «А вам, простите, в 1984-м сколько лет было?» «Двенадцать», — ответил я с некоторым вызовом. «А что?» «Совсем еще юноша», — снисходительно сказал он. «А тогда и вовсе были ребенком. Другие интересы, совсем иные объекты внимания. Дым-то был, а вы его не заметили». И снова у меня возникло странное чувство, что он то ли испытывает, то ли поддразнивает меня. Так порой делают взрослые, запутывающие ребенка головоломкой, на которую знают ответ. Ну уж нет, я уперся. У меня прекрасная память. Я помню себя и в шесть лет, и в пять, и еще раньше. Помню старую квартиру и девочку во дворе, которая мне очень нравилась. Помню пещеру ужасов в лунопарке, куда ходили с родителями. Помню, как в десять лет написал фантастический роман. Четыре школьные тетрадки в линейку. И главную злодейку там звали Ифа Стелла». «А вы уверены, что это именно воспоминание?» Он откинулся на спинку сидения и, прищурившись, смотрел на меня. Мне следовало удивиться, и я удивился. «Что вы имеете в виду?» «Девочка во дворе. Есть ее фотографии?» Я покачал головой. «Нет». Когда вы видели ее в последний раз? Ну, в шесть лет, перед тем, как мы с родителями переехали. Кто-то еще из ваших родственников или знакомых помнит ее? Вряд ли. Не уверен. Нет. Тогда откуда вы знаете, что она вообще существовала? Продолжим. Этот роман, написанный в десять лет, сохранился? Увы. Кому-нибудь давали прочесть? Нет, никому. Значит, и в его существовании тоже можно усомниться. Я молчал, Адамов подержал немного паузу и продолжил. Я довольно много читаю в последние годы, преимущественно научную литературу, в меру своих возможностей понимания, конечно. И про парадокс памяти тоже прочел немало. Субъективная память — почти такая же абстракция, как и вера. Есть что-то, что помним только мы не сохранилось записей, нет и не было фотографий, люди потерялись где-то среди годов жизни или вовсе ушли из нее. Остается только наша уверенность в том, что эти воспоминания соответствуют некой действительности прошлого времени, что события происходили, знакомые существовали, но никаких оснований для этой уверенности нет. Что мы имеем в виду, когда говорим «я помню»? Во что превращается воспоминание через десятки лет? И воспоминание это? Или лишь сон, зацепившийся за сознание? Или вовсе история, которую мы придумали себе когда-то и за долгие годы поверили в ее реальность? Из мрака с внезапным ревом вырвался встречный состав, взвыл гудком, сверкнул стремительно пролетевший мимо ленты освещенных окон, и через секунду пропал в темноте. Я вздрогнул, будто проснувшись. «Предположим. Но все-таки дым от торфяного пожара — явление более заметное и осязаемое, чем детские воспоминания. В конце концов, это точно можно проверить. Остались же какие-то сводки, упоминания, свидетельства, в конце концов». Адамов кивнул. «Может так, а может и нет. Иногда может оказаться и так, что того, о чем твердо помнишь, Событий, в которых участвовали десятки человек, а косвенно сотни и тысячи, вдруг как бы и не было вовсе. И ты единственный, или почти единственный, кто все помнит. Да и то не уверен. Слышали что-нибудь про двойные воспоминания? Да, читал у Эйсмарха и Лепешинского. Только у Эйсмарха это философская категория, а у Лепешинского, извините, симптом из патологической психологии. Но чтобы такое явление касалось масштабных событий, может быть, приведете пример? Он задумался. Историй хотите? Извольте. Но сначала Адамов потянулся к графину, разлил остатки по рюмкам, строго взглянул на широкое горлышко, с которого капнула последняя капля, и неожиданно зычно воззвал. «Наташа! Наташа!» Тоже заметил имя на карточке. Наташа примчалась, как дуновение ветра, поправляя волосы и почему-то виновато улыбаясь. «Наташенька, принесите нам, пожалуйста, еще, наверное, по двести». «По двести», — согласился я. Мы выпили за воспоминания. Наташа мигом вернулась с пузатым графинчиком и новыми рюмками, покрытыми липким инием. У нас оставались еще грузди, немного оплывшие на хлебе селедки, несколько часов ночи, дорога и пока не рассказанная история. «Я тогда был капитаном милиции». Старшим оперуполномоченным Управления уголовного розыска ГУВД Ленинграда Служил в третьем отделе, который занимается корыстными преступлениями Кражи, разбои, и грабежи Он вдруг осёкся и внезапно спросил «Какое сегодня число?» Я посмотрел на часы «Без пяти минут 13 августа» Адамов покачал головой «Надо же, какое совпадение!» «То, о чём я хочу рассказать, началось как раз 13-го числа» В августе 1984-го, хотя порой бывает сложно определить, где начало истории, то ключевое событие, которое послужило причиной прочих, стало первым звеном в цепи. Если раздумывать и копаться, можно и до Большого взрыва дойти, а то и раньше. Так что пусть будет 13-е, во всяком случае тогда все началось для меня».